Глава 69. Она жива, Тимур. Идем скорее. Крис тянет меня за руку. Услышав ее голос трубки, честно пытался возненавидеть за разорванное в клоче сердце ехал сюда с мыслью придушить ее собственными руками за то, что они устроили. Как только увидел свою женщину, грамотно стоящую среди витрин, скрывающуюся от обзора камер, единственная мысль, что возникла в голове жива. Она жива, черт! Всё остальное неважно. Я соберу себя по кускам снова ради нее, ради дочери, ради нас. Жизнь играет со мной в злые и жестокие игры. Но мы опять переиграли ее. Кристина жива. В туалете любимая сняла кепку, и по ее плечам рассыпался водопад пшеничных волос вместо черных, угольных локонов. Красивое лицо стало светлее, глаза еще ярче. Потом я буду эмоционировать. Сейчас явно есть какой-то план, и я должен принять в нём участие. Подтверждая мои мысли, к нам в узкое пространство санитарной комнаты вошел молодой крепкий мужчина. «Раздевайся», – заявил он, закрывая дверь. «Куртка, кепка, толстовка. Штаны тоже можно, мои на тебя налезут». Приученный за три года выполнять команды, я быстро скинул с себя всю верхнюю одежду. Он проделал то же самое. Одинаковая комплекция, рост. Если не присматриваться, издалека точно не отличить. «Что вы задумали?» Застягнувший ринку, поправил одежду и строго уставился на обоих. В парне прослеживаются черты Кристины. Сходство едва уловимое, но оно есть. «Мой брат», — пояснеет любимая, прочитав меня. «Я расскажу по дороге». «Тим, я уведу слежку. Погоняю их по кругу. Тебе надо встретиться с нашим отцом. Сегодня ночью мы выиграем эту войну. Он жмет мне руку. Я погнал. Сестренка, Целует ее в лоб. «Будь осторожна». Теперь мне точно ничего не грозит. Крис льнет к моей груди щекой, слушает громыхающее, болезненно стучащее сердце. Ждите сообщения и сваливайте. Парень вышел из туалета. Со спины и правда нас легко спутать. Я прижал к себе свою девочку. Не могу пока поверить, что она рядом, но и злиться не могу. У меня просто нет сил на эти эмоции. Их все я оставил на кладбище, когда прощался с ней на глазах у всех. Прости, что тебе пришлось такое пережить. Но Кириев должен был увидеть настоящие чувства. Он должен был поверить. Объясняет она. Не могу говорить. Горло вдруг сдавило спазмом. Кристина подняла голову, коснулась ладошкой моей щеки, встала на носочки, чтобы дотянуться до моих куб. «Уходите», — пришло сообщение на мой мобильник. «Нам пора». Взял ее за руку и тем же маршрутом по слепым зонам небольшого маркета при заправке вывел к колонкам. «Туда». Она кивком показала на припаркованный таха. На моей машине уехал ее брат. За рулем женщина. Стоило нам закрыть дверь, как она сорвала машину с места, покруче некоторых мужиков, увозя нас с объездными путями по неизвестному мне маршруту. В салоне стоит напряженная тишина. Я внимательно смотрю по сторонам, насколько позволяет обзор. Кристина прижимается ко мне. Я чувствую, как моя женщина дрожит. Прикоснулся губами к ее виску долгим поцелуем. Я думал, что сойду с ума. хриплю ей. Я сошел с ума, Крис. Ладони сжимаются в кулаки. «Прости меня», — схлипывает. «Иначе нам его не победить». Женщина за рулем аккуратно припарковалась во дворе красивого особняка, утопающего в высоченных деревьях. Ощущение, что он спрятан в лесу. Даже дождь не портит впечатление. Наоборот, добавляет этому месту особого шарма и уюта. «Я убью тебя, женщина!» С порога вылетает Ольховский со стволом наперевес. «Что вы устроили?» Ускорили процесс. Она без страха смотрит в глаза Евгению Арсеньевичу. «Ты сорвала мне все планы!» Орёт он, не обращая на нас внимания. Я вернула жизнь своей дочери и сердце ее мужчине. Стас разработал план, Жень. Мы знали, что ты не одобришь. Но все так или иначе учились у тебя. Всё закончится сегодня, мы должны. Иначе Киреев подготовится и тогда... Ольховский прижал ее к себе. Стоим двумя парами во дворе под дождем. Мы с ним сверлим друг друга пронзительными взглядами. Наши женщины, как самое лучшее успокоительные, обнимают нас, согревая своим теплом и нежностью. Я пока ни хрена не понимаю, не отрываю от него взгляда. Но очень надеюсь, что вы, черт возьми, наконец, объясните мне, что происходит. В дом, завет его женщина. Идемте, там поговорим. «Рассматривать интерьер у меня нет ни сил, ни желания. Я просто вошел внутрь последним, прикрыл за собой дверь. Отодвинул в сторону Крис и со всей дури врезал Ольховскому по морде. Женщины вскрикнули от неожиданности. Мужчина согнулся пополам, схватившись одной рукой за челюсть. Следующий удар пришёлся в солнечное сплетение. Но Евгений, как опытный боец, погасил его силу и отскочил в сторону. «У меня не было выбора», — рычит он. «Я спасал дочь». «Ты почти убил нас, чуть не оставил сироту Ясю!» Меня, наконец, накрыло. «Киреев должен был тебе поверить. Нужна была настоящая боль. Он не дурак. И даже после похорон не бросил следить. Вы бы спалились. И тогда что? Тогда были бы настоящие похороны. И во втором гробу лежал бы ты. Вот тогда моя внучка осталась бы сиротой. Сядь!» Он снова трёт ушибленную челюсть. «Однажды я уже спас от него жену. Теперь спасу и дочь». Жалею, что не грохнул тогда. Правильный был, принципиальный. Крис, твоя? Кивает. Супер. Внутри меня все снова успокаивается. Покрывается коркой льда, замещая эмоции голым расчетом. Какой у нас план? А я не знаю. Мужчина, нервно посмеиваясь, смотрит на жену. Какой у нас теперь план? Скептически поднимает бровь. Стас увел людей Киреева. К ночи он приведет Андрея домой к Тимуру. «И ты уверена, что этот ублюдок поедет туда сам? Женщина, да мы его с опытными бойцами смогли вытравить из своей норы лишь на похороны Кристины». Ольховский злится, а я внимательно слушаю. «Ты не учел одну важную деталь, муж мой», — отвечает ему тем же тоном. «О, Андрея, там счет счёты с семьей Селехова. Он не упустит возможности уничтожить конкурента лично. В этом он весь. С бравадой и пафосом смотреть на то, как морально ломается человек». Руслан бы сломался, узнав о гибели сына. У него сердце. Даже убивать не надо. Там останутся молоденькая беременная жена с дочкой на руках. Ты готов пожертвовать еще и ими, выжидая подходящий момент? Еще немного, и Тимур кинулся бы сам мстить за любимую женщину. Киреев получил бы все, особо не напрягаясь. Прости. Евгений Арсеньевич поднял вверх руки и виновато посмотрел на жену. Не за что. Ты так оберегал меня, что забыл. «Я ведь жила с Андреем, я хорошо его знаю. Скажи я тебе сразу, не стал бы слушать. И Стасу бы запретил вмешиваться». «Никогда не недооценивай свою женщину». Вдруг улыбнулся Ольховский, подошел к жене и нежно ее поцеловал. «Не буду». Я обнял Крис, и пару минут мы провели в тишине, просто выдыхая, собираясь с мыслями, готовясь нанести последний решающий удар.